«Куда смотрят психотестеры? Почему не корректируют всю эту детскую чушь?» Газ схватил своего тигра. «Не тронь его!» Лестер разглядывал котенка, и на его губах играла странная холодная улыбка. «Давай как-нибудь съездим в лабораторию, Газ. Там у нас много кошек. На них проводят исследования. На кошках, на морских свинках, на кроликах...» «Лестер!» — ахнула Джилл. «Да как ты можешь?»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 «Неприятности?» — Лестер так и сиял. «Вовсе нет!» — он бросил взгляд на часы. «Время? Так, время. Мне понадобится... Что случилось? Я уезжаю неделю на две на три. Съемка местности на Рексоре 4». «Рексор 4?»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 «Мальчишка может остаться, но только до моего возвращения. Рексор 4 Поверить не могу». «Смирись с этим», — сказал Фрэнк. «Он же ученый». «Да плевать», — ответила Джил, «Я от него ухожу сразу, как только вернется с Рексар-4. Решено». Они сидели на лужайке крошечного садика. Брат молчал, погрузившись в раздумье и вытянув ноги перед собой. «Что ж...» В таком случае сможешь опять выйти замуж. Ты ведь еще считаешься способной к деторождению? Джил кивнула. Еще бы, у меня по этой части все нормально. Может, найду кого-нибудь, кто любит детей. Ты много думаешь о детях, заметил Фрэнк. И Гассу у тебя нравится, а вот Лестера он не любит. Лес его прямо изводит. Да, я знаю. Неделю он в отъезде, и это просто рай какой-то.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 Фрэнк лениво закурил. «Карьерист. И ведь прорвется». «А чем он занимается?» «Токсикологией. Разрабатывает для военных новые яды. Это он придумал распылять на Калиста раствор негашенной извести и медного купороса». «Узкая область. Взять вот меня, например». Фрэнк расслабленно прислонился к стене. «Специалистов по межпланетному праву тысячи».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 Сияя от радости, он протянул роботу свой чемодан с антигравом. «Благодарю!» Джил так яхнула. «Лес? Ты что?» Лестер с легким кивком снял шляпу. «Привет, дорогая! Отлично выглядишь!» «А глаза?» «Они у тебя синие-синие!» «Так и сверкает, словно заповедное озеро, куда сбегают горные ручьи!» Он принюхался. «Что за запах? Неужели меня ждет дивное угощение?» «Лестер!» Джил недоверчиво зажмурилась. В ее груди разгорался робкий огонек надежды. Лестер, что с тобой? Ты. Ты так изменился? Да разве, удивился Лестер. Теперь он бродил по дому время от времени восхищенно ахо. Да чего, милый домик, такой уютный? Ты даже не представляешь, как здесь здорово. Честное слово. Поверить не могу, отозвалась Джил. Во что? «В то, что ты это серьезно? Что ты так изменился? Что раньше ты был другим?» «И каким же?» «Злым. Злым и жестоким?» «Я?» — Лестер нахмурился, потирая подбородок. «Ха, интересно. Тут его лицо просветлело. «Ну, это все в прошлом, а что на ужин? Умираю от голода». Отправляясь на кухню, Джил бросил на мужа неуверенный взгляд. «Да все, что хочешь».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 — ответила Джил, Я справлюсь. Если хочешь, пока поработай. — Поработай? — Ну да, над своими исследованиями про токсины. — Про токсины? Лестер выглядел озадаченным. — Бога ради, токсины! Да черт бы их побрал! Что — Что-что, милый? — Слушай, я что-то устал, потом поработаю. Лестер бесценно бродил по комнате.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 С чувством воскликнул Лестер. Нет, нет, милая, оставайся здесь со мной. Будем жить вдвоем. Муж пошарил глазами по комнате. Да, вдвоем. Терра, восхитительная планета, влажная, так и кишит жизнью. Он просто сиял. То, что нужно. Я не понимаю, сказала Джил. Ну, расскажи-ка все, что помнишь, попросил Фрэнк.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 Она задумалась. Он играет с Гасом. Играет, шутит. А еще он ест. А раньше не ел? Как сейчас нет. Теперь для него еда в радость. Он сам заходит на кухню, пробует то одно, то другое. Его не тащишь от плиты, вечно готовит всякие хитрые блюда. Мне показалось, он прибавил в весе. «Да, он набрал десять фунтов. Ест с улыбкой, смеется, всегда вежливый». Джилл застенчиво отвела глаза. «Не просто вежливый, романтичный. А раньше утверждал, что это иррационально, и работы своей больше не интересуется. Забросил исследование токсинов». «Понятно». Фрэнк закусил губу. «Еще что-нибудь? Одна вещь никак не дает мне покоя». «Что за вещь?»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 Лестер взял Гаса за руку и подвел ближе. Пухлая краснощека личика серьезно нахмурилась. Я буду жить у вас, заявил мальчик, озабоченно следя за выражением лица Джил. Лестер сказал, можно. Так можно, можно, тетя Джил? Сердце от радости чуть не выпрыгнуло у нее из груди. Джил посмотрела на Гаса, потом на Лестера. Ты, ты правда не против?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 Трое агентов замерли рядом с Херриком, напряженно сжимая виброружья. Дуглас, директор Федерального межпланетного агентства, долго разглядывал Эстера. «А ты уверен?» — наконец спросил он. «Абсолютно», — заявил Фрэнк. «А когда он вернулся с Рек-44?» Неделю назад. Изменения были очевидны?» «Жена заметила сразу, все произошло на Рексере, тут сомнений нет». Фрэнк многозначительно помолчал. «И вы понимаете, что это значит, да?» «Понимаю». Дуглас медленно обошел сидящего мужчину, рассматривая его со всех сторон. Лестер Херик молчал. Аккуратно сложенное пальто лежало у него на коленях. Бесстрастно лицо выражало полное безразличие, а руки расслабленно покоились...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 «Зачем он... зачем оно забрало тело Лестера?» «Рексор-4 старая планета, мертвая. Жизни там приходит конец». «Да, точно. Он... он что-то такое говорил про Рексор, что ему повезло оттуда выбраться». «Рексорианцы — это жалкие обломки древней расы. Давным-давно ищут способа покинуть планету. Их тела слишком слабы. Те, кто отправлялся на Венеру, гибли сразу». И вот лет сто назад они придумали такой способ. «Но оно слишком много знает о нас, говорит на нашем языке». «Ну, не совсем. Ты же заметила странную манеру выражаться, понимаешь? У рексарианцев весьма смутные представления о человечестве».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 «Все будет по-прежнему, и ты быстро забудешь весь этот кошмар». «Понятно». «О, приехали». Машина остановилась у здания Федерального межпланетного агентства. Фрэнк выскочил и открыл сестре дверь. Джил медленно выбралась наружу. «Все хорошо?» — спросил Фрэнк. «Да, все хорошо». Сотрудники агентства пропустили их через пост контроля и повели длинными коридорами. Лишь каблучки Джилл постукивали в зловещей тишине. «Да, то еще местечко», — заметил Фрэнк. «Неприятное». «Это как полицейский участок, только очень большой и важный». Фрэнк остановился. У двери стояла охрана. «Пришли». «Постой». Джилл в страхе отшатнулась. «Я...» «Мы подождем, пока ты успокоишься». Фрэнк жестом отпустил сопровождающего. Я понимаю, как тебе тяжело. Джилл постояла немного опустив глаза. Наконец она глубоко вдохнула и, сжав кулачки, уверенно вздернула подбородок. Порядок? Готово? Да. Фрэнк отворил дверь. Входи. Директор Дуглас и трое агентов с надеждой обернулись к двери. Отлично! С облегчением пробормотал Дуглас, это я уже начал беспокоиться.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 Миссис Херик, нужно, чтобы вы сделали заявление, поскольку физических изменений не зарегистрировано, у нас нет прямых доказательств. И расскажите, как резко изменился характер вашего мужа, и мы представим эти показания суду. Джил медленно протянула руку и взяла протянутый прибор. Суд вне всякого сомнения примет ваше заявление и вынесет необходимое нам решение.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 «Не понимаю», – ошеломленно пробормотал Фрэнк. «Миссис Херик начал Дуглас. Джил подошла к мужчине, который все так же молча стоял в углу. «Пойдем домой», – предложила она, беря его под руку. «Ведь у моего мужа больше нет причин здесь оставаться. Да, милый?» Мужчина с женщиной молча шли по темной улице. «Пойдем домой», – сказала Джил. «Такой чудесный вечер».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 «Думаю, что стану по-прежнему звать тебя Лестером», — ответила Джилл, — «если ты не против, конечно». Хм, не против». Он обнял ее, привлек к себе и нежно посмотрел ей в глаза. Тьма сгущалась, а они шли и шли. Желтые столбики по краям дороги освещали путь. «Зови, как хочешь. Лишь бы ты была счастлива». Филип Дик. Человек.